Он отошел совсем недалеко от дома и прогуливался по ближайшему пляжу. Песок проседал под его черными сапогами, а он, знай, шагал себе через дюну, по которой ветер гонял сухие пучки травы и выброшенных на берег водорослей. Наверху холма сидел прямо на песке Тусен, перед ним горел костерок. Вокруг гостя с острова Франции громоздились кипы бумаг. Он брал из них полистку и бросал в красноватое пламя, где их мгновенно пожирал огонь. Гийом приблизился к костру, пригляделся и узнал собственный почерк. Это были его письма к Гортензии. Туссен поднял на него глаза и улыбнулся. Гийом согласно склонил голову. Дусен кивнул ему на пенек, где дымилась и как будто ждала его чашка горячего молока. Гион взял ее, сделал глоток и сразу узнал забытый вкус и аромат. Молоко было настояно на водоросли с латинским названием хондрус криспус, известной также как ирландский мох. Рецепт этого напитка пришел из глубины веков, но теперь мало кто его помнил. Водоросль заливали горячим молоком, давали постоять, затем извлекали и наслаждались густым сперламутровым отливом настоем с отчетливо йодистым привкусом. Утверждали, что он обладает многочисленными лечебными свойствами. В детстве таким молоком поила Гийома бабушка, но с тех пор он его ни разу не пробовал. Он повернулся к морю и поразился его спокойной глади. Он никогда не видел в здешних местах такой голубизны, свойственной скорее морям Индии. Чашка с молоком, которую он держал в правой руке, вдруг исчезла, и Гийом обнаружил себя стоящим на пляже. Он прищурил глаза и заметил, что к нему приближается какая-то девочка лет десяти. Мгновением позже он узнал младшую дочку семейства Патье, дружившего с его родителями. Девочка подошла ближе и улыбнулась ему. Точно, это была она, Мари-Мишель Патье. В его нечастые приезды из Парижа домой в Нормандию она встречала его радостнее всех, бросалась к нему и обнимала, восклицая «Гийом! гием!" Он много раз показывал ей звезды и в телескоп, и просто так в вечернем небе, и говорил, как они называются. С тех пор, засыпая, она сначала молилась, а потом перечисляла про себя имена созвездий, словно читала стихи. В последний раз они виделись перед его отплытием на Леберье. Он тогда зашел к Патье попрощаться, и девочка прижалась к нему. — Не уезжай, Гием!" сквозь рыдание повторяла она. Он присел перед ней и пальцем стер слезинку с ее щеки. — Я вернусь! — шепнул он ей на ухо и привезу тебе целый ворох интересных историй. Мари-Мишель сунула ладошку ему в руку, и они медленно направились к кромке моря. Вдали резвились в воде дельфины. Гийом поднял глаза к небу и как никогда близко увидел планеты. Венеру, Юпитер, даже Сатурн с его кольцами. Они подошли к набегающим на берег волнам, но не остановились, а двинулись дальше, ступая по воде как посуху, как будто под ними была не жидкая материя, а прочная шкура животного голубого цвета. Так они шагали и шагали вперед, и планеты делались к ним все ближе. Гийом открыл глаза. Вместо Сатурна с кольцами над ним белел потолок. Он был на острове Франции в своих апартаментах. Он посмотрел на правую руку. Еще миг назад она сжимала ладошку Мари-Мишель, но теперь опустела. Астроном встал и вышел на балкон, откинув москитную сетку. В чернильно-черном небе сияли звезды. Он облокотился о перила и прикрыл глаза. Вдруг рядом с ним раздался шум крыльев, заставивший его вздрогнуть. В метре от него на землю села птица с желтым клювом. Она пристально посмотрела на него и пронзительно каркнула «Прохождение Венеры!» и, словно испугавшись звуков собственного голоса, повторила «Прохождение Венеры!» Марьер, ты ли это?» — удивился Гийом. И тут из темноты сада послышался еще один голос, уже человеческий. «Господин астроном!» «Капитан де Вакуа?» «Он самый!» — ответил человек. «Простите за столь поздний визит. Но я подумал, вдруг вы еще не спите. Мне только вечером сказали, что вы на острове, а на заре Либерье отчаливает. Очень уж хотелось с вами повидаться. — Заходите, капитан, — пригласил Гийом и поспешил гостеприимно распахнуть дверь перед моряком. Луи де Вакуа одарил его широкой улыбкой. Его скворец облетел комнату и уселся хозяину на плечо. — Как я рад вас видеть, — сказал Гийом. — У меня есть доброе вино из Франции, как раз хватит на пару стаканов. Они сели за стол и выпили по глотку. — Но как вы снова оказались на острове Франции, господин астроном? — удивился Девакуа. — Это долгая история, — вздохнул Гийом. — И, боюсь, она протянется еще дольше. Капитан взглянул ему в глаза. — Экипаж Леберье передает вам привет, а я... Пью за вашу счастливую звезду. Они подняли стаканы и чокнулись.